С сетями управились до темноты. По идее, не должны были успеть, но вот очень захотели и смогли. Мало того, что соорудили вполне работоспособную на вид ловушку, так даже испытали ее. Один из мужиков, употребив стакан допинга, бросился с крыши в сеть и был успешно пойман. Отделавшись пустяковыми ушибами,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 Пришла спокойная уверенность, которой не хватало раньше. Они придумали, как поймать страшного опасного зверя. А если ты кого в состоянии поймать, значит, не столь уж он страшен и опасен. Ловушку вновь натонули, уже до того сноровиста, будто всегда с ней работали. У Лузгина это сосредоточенная деловитая спешка —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 «А за бабки слабо?» а «За бабки скучно. Мы народ морально-нравственный. Нам идею подавай. Ты, что ли, задней бабки работаешь?» «Могу еще забухло. «Да не пиди!» Натурально обиделся Витя. «Мы же тебя с детства знавший. Понял? То-то!» «Ладно, я пошутил», — признался Лузгин. «Хотя...»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 — Черт побери, у родителей он наступал в сорок, а то и позже. А у моего поколения гораздо больше возможностей чего-то достичь, реализоваться. Вот мы и начинаем фигней мучиться в тридцать с небольшим. Красиво, радостно мучиться. Ходил навстречу сокурсников. Все жалуются. — Да чего им плохо? — Сплошь начальники, — хозяева попадаются известные люди, настоящие знаменитости, и всем нехорошо. Потом один меня пальцем ткнул. А вот у этого, говорит, вообще нет кризиса среднего возраста. Как я начал тельняшку рвать? Мало у кого нет кризиса? Да у меня такой кризис, прямо такой кризис, хоть ложись и помирай. Ух! Протянул Витя, изображая глубокое понимание. Подошел Муромский и спросил. "Но? «Ну, «Да вот Андрюху на философию потянувший». «А черт с ним, с Андрюхой, ну?» «Спокойно, даю свет». Витя перебросил рубильник, и слабенькое дежурное освещение потонуло в ярком блеске мощных ламп. Раздались одобрительные крики. Можем же, когда хотим, сказал Муромский удовлетворенно. Эх, если бы в этой стране все с такой силой вкалывали, на всех зверей не напасешься!» — Машинально ответил Витя и прыснул. Да хоть работай, хоть сечкуй, чего вкалывать, если никто лампы и кабель загони, не припретавши?» Тебе зачтётся.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 Трое поддатых мужиков идут. Она им «Сын Кей, помогите, забейте кабанчика, я типа не обижу». те бабка, давай полбанки авансом». Ну, бабка налила. Мужики приняли на грудь и в сарай, к хряку. И начинается там цветопреставление. Вопли, удары, виск свинячий. Аж сарай трясется. Потом стихло все. Мужики выходят, потные, довольные. Бабка, что забили? А те ну, мамаша, забить-то, конечно, не забили, Но пиды дали капитально. Лузгин рассмеялся от души, Немного даже чересчур. — Ладно, я пошел, — сказал Муромский.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 «Покуривши, оно веселее, никак как выпимши, конечно, но все же, все же, все же!» Витя перешел на едва слышный шепот. Лузгин насторожился. «Все же курить лучше после», — услышал он. Раздался характерный выдох. Забулькало. Еще один выдох. Протяжный, немного сдавленный, но ощутимо расслабленный. Пахнуло и в ухой. — На! — Ох, а ладно, давай. Самогон у Вити был, как всегда, тошнотворный, так и остался. Но внутрь проскочил назад и не запросился. — Вот теперь закурим. Лузгина хватило лишь на то, чтобы утвердительно хмыкнуть. Говорить он не мог. Тем не менее, уже через минуту...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 Заодно и постирался. Увидев в сортире я видел стакан. Видя, там с утра пивом летился без отрыва от дырки. Правильно. Зачем далеко ходить? При воспоминании сортире вдруг туда и потянуло. Неожиданно, резко. За Витиным самогоном лузгин такого побочного эффекта не помню, Я задачился. Выйти, что ли, пока не поздно? Да вроде терпимо. Вероятно, это у меня нервная, медвежья болезнь в начальной стадии. Тело намекает, пора бы успокоиться. Ой, пора. Неспроста я перед Витей про кризис распинался. Странная вышла болтовня. Сдержанная мужская истерика. А ну-ка подумаем о чем-нибудь абстрактном в селе залаяли собаки началось сказал издали муромский Ну, теперь вы поняли прислушиваясь к шевелению в кишечнике лузгин поднял глаза и сквозь неплотный полог сети заметил несколько ярких звезд однажды на месте полярной окажется вега увидит ли ее кто нибудь из земли почему я не верю что увидит И почему так мучительно хочется, чтобы это все же случилось? Может, это просто еще одно тщеславное желание личной реализации? Ведь если человечество погибнет, мой труд пропадет зря. То, что я успел сделать, малюсенькая крупинка в общем здании, но она все же присутствует, я хочу, чтобы она...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 Иногда делал вам приятно, но чаще больно, не со зла, а чтобы вы менялись к лучшему. Пусть не всегда у меня получалось, да и не очень важно это, главное — живите, хотя бы какие есть. Протрезвел он еще резче, чем опьянел. На душе скребли кошки, и снова хотелось выйти. И по-большому, и еще глобально. Убежать к чертовой матери. Коровы обеспокоенно топтались в стойлах. Заблеяло овца. Потом еще одна...